седьмой коснуться мыслью сферы твердыни уже благо её строй так не похож на условия жизни земной при касании приносит обновление сознания притяжение твердыни может быть очень сильным оно может быть столь сильным что преодолевает притяжение окружающего и тогда оставляет человек всё и уходит в далёкие поиски неведомого селения Горнего это значит высшие притяжения победили иногда доходят по зову магнит духа магнитом высшим привлекается туда можно достичь освободившись от власти трёх сбросив тело человек может жить сбросив астрал тоже Сбросив ментальное тело, жив остаётся. Значи и сущная жизнь не в трёх низших заключена, но выше. Твердыни достигают лишь те, кто властно тремя утвердил. Путь завершения есть достижение этой ступени. Три ступени должны быть пройдены прежде